Глава 11. Дамский разговор. 14 часов 9 минут.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 Побежали настолько мощные электрические разряды, что он попрощался своим загробным существованием. Однако, поорав, потопав копытами и призвав на головы идиотов всю силу ада, которым он собственно и являлся босс, испепелил лишь злополучного итальянца-охранника Калашникову сквозь зубы было уверенно ехать в контору и сдать дела вплоть до дальнейших распоряжений. Сопровождаемый сочувственными взглядами Ванли и Малинина Алексей униженно поплелся к выходу.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 выскакивать из пиджака. Он сел прямо на кромку тротуара, не обращая внимания на проносящиеся в метре от него автомобили. В соседнем кафе, сидя на бамбуковых стульчиках, поглощали мастерски замаскированные под фишкой чипс нелегальное мороженое две дамы среднего возраста. Несмотря на горячий воздух, плечи одной из них были укутаны роскошными искрящимися на свету мехами. Говорили они к неудовольствию окружающих довольно громко и визгливо. «Я вам вот что скажу, милочка», — продолжала так, что постарше, яркая брюнетка с немного припухлым носом. «Я тоже ни, никак, ну никак не могла здесь привыкнуть. Верите ли, со скуки хотела даже руки на себя наложить. Так все здесь надоело. Разве это возможно?» — поразилась вторая, полная дама с длинными прямыми волосами и круглым лицом, немного напоминавшим луну. «Невозможно!» — развела руками бронетка. «Поэтому-то мы с вами, милочка, сейчас тут и сидим». И верно говорили, хуже, чем смерть, не бывает. Это же полный Советский Союз. Даже хорошей косметики купить невозможно. Надо идти к китайским спекулянтам. Обе дружно вздохнули. «Все не так, как у людей», — огорчалась дама в мехах. «Недавно, представьте себе, встречаю любовь Орлову. Вся такая себя фути футы, но даже не поздоровалась». И, между прочим, под ручку с Чарли Чаплиным, да она же его при жизни терпеть не могла, такого. Я наслушалась и фигляр, и фигляр он, и кривеляка, и педофил, ох-ох-ох. До чего же доводит тут сумасшествие? В городе и самые злейшие враги становятся лучшими друзьями. И не говорите, дорогая моя, медленно протянула дама с длинными волосами и кругом лицом. Но у меня-то подруг никаких, к счастью, не было, так что мне легче».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 Усваивал лексикон московских менеджеров, поставили на уши все бывшее окружение Сталина и Молотова, и Кагановича, и Микояна, перевернули вверх дном их квартиры, а между тем вождя народов спокойно мог приютить любой его заклятый враг. Теперь они в городе единомышленники, страдают ни за что. Но кто же тогда может быть укрывателем? Президент США Гарри Труман? Его за применение атомной бомбы в Хиросиме усвали в девятый круг пасти пингвинов в мерзоте Ленин Владимир Ильич находится на больничной койке после того, как на его глазах Франкенштейн сгорел, будто спичка. И кто остается? Безусловно, идеально подходит Троцкий, который последние шестьдесят шесть лет работает чистильщиком обуви в квартале, где жили царь Николай II, раис.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 как всегда, сделать невозможное и объехать всех сразу. Занемевшими пальцами, выхватив мобильник, Кавашников сбросил смс Малинину. «Как шеф!» На что немедленно получил исчерпывающий ответ. «Лютует!» Алексей усмехнулся и послал второй смс. «Спуститься можешь?» Телефон звизгнул, повернувшись новой смс-кой и замигал в ответ. «Сейчас!»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 Он там совсем озверел, будто не с того копыта встал. Кажись, еще немного, и издание таможни придется заново строить. В третий раз занавески тушим. Вы меня позвали помочь, вещи из офиса перенести? Нет, братец, рассмеялся Кавашников. Вот как раз вещи мы потом перетащим. Но сперва поедем в контору. Возьмем в зеленом шкафчике упаковочку взрывчатки С-8. На случай, если нам будут не рады и не откроют дверь. А затем поедем...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 Малинин кивнул. Ему было понятно абсолютно все, кроме того, зачем они это делают, но задавать при строгом пусть и бывшем начальстве лишние вопросы он не посмел, чтобы снова не услышать нелестное определение своего умственного состояния.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 Налить и нестись, как черт от праведника. «Эдиот!» — сплюнув спокойно, сказала Фанеска, неуловимым жестом, эффектно поправив прическу. «Милочка, честное слово, от этих пионеров за рулем просто житья не стало. Интересно, куда ему торопиться? Он ведь и так попал сюда, как минимум навсегда». Скотина интеллигентно согласилась Лундарева, осторожно поднимая вазочку, добравшись до квартиры Мюллера, что оказалось делом нелегким. нелегким. Лифт не работал, а бывший шеф гестапо жил на 36 этаже ветхой 500 этажки. Калашников аккуратно выудил из кармана загадочную плоскую трубку.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 Но кто поедет, все трясутся на разносе у шефа. К тому же, теперь ему ник никто из сотрудников не подчиняется. Достав из кожаного портфеля взрывчатку, Кавашников взвесил ее на ладони. Этого точно хватит. Эффект полной неожиданности ему гарантирован.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 «Ваша бродь!» — убитым голосом скулил унтер-офицер. «Сделал все, как вы велели, но ничегошеньки у меня не вышло. Я позвонил, представился, честь по чести, показал в глазок удостоверение, мол, хочу жилище ваше осмотреть. А троцкий собака такая трес отказался дверь открывать. Начал на меня кричать, обзывать, прислужник империализма и еще гидрой там какой-то. Ну, я заряд-то и заложил, как вам сказано было». Так от взрыва весь подъезд рухнул, сам еле выбрался, кирпичом по голове досталось, теперь стою рядом с, раз... с развалинами и гадаю, капывать мне его или нет. Кавашников захоротал, генералиссимус удивленно оглянулся на его. «Братец, да это ж тебе не снаряд из гаубицы!» — прокричал Алексей, корчась от смеха. «Там всего-то сто грамм и надо! Ты что, тратил от пластита отличить не смог?» «Сколько прикрепил? Полкило? А чего так мало? Лепил бы сразу килограмм, и дома бы уже не было. Ладно, плюй на все и езжай в которую поскорее, тебе там такой подарок ждет». Отключив связь, Кавашников повернулся понуро сидяшему в машине Сталину. «Ну, а вот теперь, мой дорогой Иосиф Виссарионович, протянул Алексей, включая зажигание, пока мы едем, ты весьма подробно в красках и деталях расскажешь мне о том, что же такого интересного написал в своем Евангелии Иуда». Рожь народов не выказал никакого удивления осведомленности Калашникова, судя по тому, что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 Он вышел на финишную прямую, а потом не имел права рисковать.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 гавайском квартале. Однако легко сказать, не зачем нервничать, когда поводов этого делать выше крыши. Звездной так до сих пор и не появился. Его телефон механическим женским голосом выдавал лишь однообразное. Абонент отключил номер или, ли, или лишен его в качестве наказания. Пожалуйста, позвоните позже. Могли ли псы добраться до него? Что ж, ничего исключить нельзя. Но почему тогда об этом молчат телеканалы? Раньше смаковавшие по два часа любую мелочную подробность относительно деяний Ангела Смерти. Уж они-то... В момент раструбили про арест помощника серийного убийцы на весь город, прервали все только шоу и сериалы, чтобы выйти эфир с горячей сенсацией тысячелетия.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 Срочники запихнули. Я спрашиваю, два года служить, что ли? А деды ржут. Нет, салага, тебе двадцать тысяч лет. Только в чайниках сидеть и на весь батальон картошку чистить. Это когда же я снова генералом стану? Схватив треснутый от полета в сторону экрана пульт, киллер привел в действие ненавистный телевизор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 В конец, отчаявшись, убийца одернул плотную шору и выглянул в окно. Однако в неоновой рекламе нового таблоида на стене соседнего дома также содержался ноль полезной информации. Обложка обещала, заманчивое фото от папарации С помощью нового супер объектива удалось заснять Мерлин-Дитрах в ванной без лифчика.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 Подстрекаемый любовницей французский актер Луи де Фюнес сделал себе коррекцию морщин урта.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 prava slova, imó ему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 у него все еще есть в наличии существенный запас эликсира, а у связного уже нет. Но разве сам по себе эликсир не богатство? Да, куча богачей отвалит любую сумму, чтобы иметь возможность отправить в небытие давнего врага столетиями мозолящего глаза на улицах ада. Может быть, кто-то с тяжелым наказанием добровольно захочет отправиться в то самое небытие.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 оставил влажный след на поверхности. Капельки слюны кристалликами усеяли красивое властное лицо и холодно сжатые узкие губы. Это был карандашный набросок какого-то неизвестного художника, 16 века, переснятый потом на фотографии, убийца почувствовал уже знакомую ему сводострастную дрожь, зябко повел плечами. Он волновался перед первым разом, волнуется и перед последним. Что поделаешь, такова человеческая природа, природа хоть на земле, хоть в аду. Встав, он ударился коленом о стул. Убогая крошечная квартирка, недостойная его высокого статуса. Сколько жалоб он написал в главный суд.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 Давненько он ее не навещал, а ведь живет-то рядом, через дорогу. Ситуация у него, у него сейчас, мягко говоря, довольно непростая, но надо выделить время, чтобы заглянуть к ней хотя бы на 10 минут. Когда он уедет в гавайский квартал, возможно, мамочка не увидит его еще лет 500, а то и больше. Убийца подошел к рассохшейся тумбочке, свернул трубочкой зашелестевшую фотографию, надел дождевой плащ, где в карманах лежала колбочка с лексиром.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 в город Гензеле, который за последние пару дней прикончил все запасы паленой водки в единственном местном барке.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 Кирзовым сапогом человек в черном, нащупывая ключи, бросился к выходу. Через пять минут, открывая дверь в подвал, он чуть не споткнулся на входе о пластмассовую канистру, в которой глухо бу бултыхнула связкая жидкость. Орда, свиная кровь. Похоже, этот алкаш Гензель как и не, так и не притронулся к своему любимому деликатесу. Да, интересная вообще страна Россия. В ней кто угодно, даже заключенный, законченный вампир, Хочет, «Хочешь, не хочешь, а через неделю сопьется в стельку, как последний дворник». Послышалось шуршание разбегающихся крыс. Отец Андрей шагнул внутрь. «Гензель, ты где?» — крикнул он. «Выходи, срочно, есть разговор». Ответом ему было молчание и новый шорох крысиных хвостов. «Эй!» — закричал человек в черном так, что от низких сырых потолков отдалось гулко эхо. «Ты что, уснул, что ли? Это я, малыш, все в порядке, не бойся». Малыш, по-видимому, все-таки чего-то боялся, ибо со стороны его убежища за объединенной молью бархатной портьерой не донеслось ни единого звука. Ну, конечно, как для него все просто. Опять нажрался водки и дрыхнет себе, старостающий неприязнью к Носферату, подумал отец Андрей. Правда, он тут же понял, что совершенно не слышит обычного в таких случаях заливистого храпа. За занавеской Гензель не оказалась. На смятом продавленном матраце по соседству с внушительной трехлитровой емкостью из-под деревянского самогона валялась, валялись две пустые чекушки славянской. Пол был щедро усыпан окурками от прибы, которые вампир, не мудрствуя лукаво, по пьяни тушил прямо об матрац. Отец Андрей поморщился от наштатворного запаха, пропитывавшего лежбище. Все-таки, как-никак, вампиры — живые мертвецы, а потому своим присутствием воздух вовсе не ароматизирует. Еще минут десять у него ушло, чтобы обыскать весь подвал и окончательно убедиться в полном отсутствии Гензеля. Встревожившись, он бегом понесся вверх по кривым ступенькам.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 Глава 14. Аудиенция. 17 часов 35 минут.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 «Жевалье, я не понимаю вашего русского авось», — визжала королева. «Вы не понимаете, что такое его гнев? Комната накаляется так, словно мы на долилитейном заводе. Я до стола дотронуться не могу, обжигаюсь. Он мать родную в этом состоянии не пожалеет». разве у него есть мать?» — удивился Калашников. Мария Антуанесца эмоционально сплеснула руками. «Ну надо же, как замечательно!»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 Повалил пар, воспользовавшись моментом, Калашников подско... подскочил, грациозно склонился к остроконечному уху шефа и горяч... горячечно зашептал что-то. В процессе разговора Алексей экспансивно размахивал руками пару раз, слегка задев начальство по рогам. Однако оно не заметило, ибо было шокировано только что услышанной сенс... сенсационной новостью. Быть такого не может. Но она-то тут причем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 Пытался восстановить отношения, послал ей как-то открытку на день рождения, ноль эмоций. Босс нервно почесал затылки. «Скажи мне честно, это вообще точно, что она намечена следующей?» «Абсолютно точно», — отрезал Кавашников. «Ага, ну тогда делать нечего», — страдальчески вздохнул шеф. «Чуть позже, когда мы с тобой...»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 «С ним уж точно ничего не случится». Алексей трижды кивнул, что три раза должно было означать «логичный босс». «Где ты нашел?» — да его шеф потянулся за сигарой. «Не поверите, на квартире у группера и Мюллера, того самого, что руководил, сидели на кухне, шнап спили, Ну прям друганы, водой не разольешь. Пришлось стену казенной запчаткой ревануть, чтобы его оттуда вытащить». Шеф откинулся на спинку кресла и впервые за время беседы откровенно повеселел, да, провел старый коба всех нас вокруг пальца. Но ты молодец, если все-таки умудрился его вычислить. И главное, как быстро вы русские чудесные нация, скажу я тебе, пока вам как следует не вставишь, вы на работу не раскачаетесь. Кавашников имел свое мнение на этот счет, но высказать его не стал. Ну, а теперь главное, нахмурился шеф.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 за попье, папье сделанный из черепа главного инквизитора Сивилии. Босс бесцельно повертел его в руке, а потом с ненавистью запустил угол. — Да, плохо дело, — сказал севшим голосом шеф. — Я не предполагал, что все настолько запущено. Думал обычный маньяк, каких по земле миллионы бегают, а тут вот оно что. Знали бы заранее еще две тысячи лет. Назад планету бы планету перекопал в поисках этого проклятого Евангелия, а тринадцатый тоже хорош. Сидит сволочь и ручонки потирает. Поставил нам...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 глаз с него нельзя было спускать, ну ладно проехали сталин нашел про книгу выясним хвалю кстати вот тебе один любопытный документик босс выдвинул ящик стола и достал оттуда лист рейсовой бумаги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 Она решила, что бедняга сошел с ума Всегда спокойный шевелье Подтвердил ее опасения Тем, что проходя мимо Отклонился в сторону и впился. Королевские губы горячим поцелуем. Одновременно кавашниковская рука на пару секунд задержалась в правой части бюста, место которого касался лишь король Людовик XVI и еще примерно сотни любовников. Совершив этот кощунственный ритуал, кавашников смачно облизнулся и даже не взглянув на обалдевшую секретаршу, вихрем пронесся в сторону лифта и исчез в его дверях.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 Глава 15. Плюсы и минусы. 18 часов 20 минут. Тринадцатый, элегантно не отрывая пальцев от искусно вырезанной косточки, подвинул по гладкой поверхности темного ферзя фигура. Плавно заскользила по доске, сделанной из черного дерева и белого нефрита. Интересно, а если попробовать вот так? Нет, тут он, пожалуй, может подставиться. Противник запросто прорвется с фланга, слопает коня, а там, глядишь, и до останется всего два хода. Да, неприятная ситуация. А что скажет нам сам оппонент? Ему-то повернул столик, вращая его вокруг своей оси, и перед ним оказался ряд белых. Он столько лет играл в шахматы самим собой, разработал такое количество комбинаций, что сделал бы любого гроссмейстера за пять минут. Трудно сказать, чего он вообще не делал за две тысячи лет, чтобы элементарно убить время, но рад ли он тому, что скоро осуществится его давнее желание? В этом-то и проблема. Если бы у него брали интервью по телевидению... Он, безусловно, признался бы с, б... с белозубой улыбкой, да еще как. Однако в перерывах, когда Иуду не переполняло радужное настроение, тринадцатый давил внутри всплески беспокойства. Забываясь в тревожных снах, Иуда боялся спросить самого себя, действительно ли оно так хочет, чтобы... Действительно, он так хочет, чтобы темный ангел перешагнул из брака в реальность, безусловно, тринадцатый покорил душой, если бы сказал, что нынешнее состояние ему нравится. Одиночество способно кого угодно довести до белого колени. Нет, на самом деле Иуду тревожило вовсе и эта его страшная расплывчатая неизвестность. Допустим, все получится, как он и предсказывал, но что тогда произойдет после? Мало-мальски, вне ответа на этот вопрос, в мятущейся голове тринадцатого не возникало. Любому человеческому существу тяжело заглянуть в пугающую темную бездну, в которой, как ни старайся, при всем желании не увидишь дна. Деревянный щелчок отвлек его мысли, а он чересчур задумался. Выпустил из пальцев фигурку белой ладьи, скатившись с по гладкой поверхности доски, ладья свалилась на ковер. Наклоняться за ней да не стал, его снова охватила дрожь. Зачем он вообще придумал этот рецепт, чего и кому он хотел доказать, объяснить апостолу Иоанну, что умение его и лучше знает вселенную? «Наверное, легко ломать то, что другие строят. Он всегда верил, что обязательно отыщется, желающий совершить такую вещь. Две тысячи лет мечтал, ждал, представлял себе в горячечном ночном бреду одно. Кто? Кто-то, неважно кто». «Случайно находит спрятанную в склепе рядом с его могилой книгу и, повинуясь его раскрытому раскрыт желанию, вольно или невольно исполняет пророчество. Соблазн у кто бы он ни был, должен быть велик. Он способен разъесть все его сердце, отравляя ядом тщеславия. Редко кто захочет упустить такой шанс, и неважно, кто он – богач, фанатик или бродяга. Так и произошло. Не имеет значения, какой по характеру человек обнаружил книгу». Важно, что он послушно встал на путь, указанный тринадцатым. Никто не откажет ему в доскональном знании человеческой природы, если романтичный голос видит в этом блудливом стадии множество плюсов. Практичные Иуда наблюдает сплошные минусы. Разве они не заслужили всего этого? Конечно, но их судьбы его не волнуют. А вот если случ... А вот что случится с ним? Говорят, что люди всего после двух-трех лет сидения в тюремной одиночке сходят с ума, начинают разговаривать с решеткой, стенами, потолком. Что же помогло ему не двинуться в первые годы, не поплыть мозгами? Сила и упрямство. 13-й хотел дождаться разговора с голосом, чего бы это ни стоило. Когда на кабельных каналах с пушником пошли фирмы BBC об археологах, он грез локти, и почему ни один из этих арчкариков никак не доберется до нужного ящика, зарытого под горой. Теперь они добрались, и если он захочет, то запросто может выхлопотать себе снисхождение подробно страницу за страницей. Раскрыв план действий того, кто нашел книгу. Ох, ну как же он наивен. Это все происходит в городе, а голос не особенно волнует внутри городские проблемы. Может быть, только шеф и скажет ему в итоге мимолетное спасибо, а его, как общеизвестно известно, на хлеб не намажешь. Голос в свое время пальцем не шевельнул, чтобы спасти себя любимого. У него такая политика. Те, кто творит зло, сами губят свою душу, типа им же хуже. Поможет, тринадцатый расследованию не поможет, его письма в Небесной канцелярии все так же останутся без ответа. Голос обиделся. Ну и ладно, на обиженных воду возят, когда все вокруг. Заплыхает, они еще вспомнят, что могли бы разрешить эту катастрофу одним единственным двадцатиминутным минутным разговором. А будет уже поздно. Вот так-то. Тринадцатый с неожиданной усмешкой поймал себя на том, что мыслит к трехлетнего ребенка. Пожалуй, прошлой ночью он что-то припозднился с игрой в шахматы. Не время спать, но глаза слепаются. Хоть спички вставляй. Так или иначе... Конвейер уже запущен. Его не остановить. Скоро он увидит лицо темного ангела во всей его красе, когда тот появится перед ним. Хорошо это или плохо, размышлять уже поздно. Тринадцатый прошел по шелковым нитям тибридского ковра в спальню. Кровать под балдахином, застеленная черными простынями, казалось, дышала свежестью и умиротворением. Не раздеваясь и не снимая обуви, тринадцатый лег на мягкое одеяло. Некоторое время он смотрел в потолок, после чего неторопливо смежил веки. Он еще не знал, что выспаться ему не удастся.